Глава шестьдесят пятая. Китобуи. Конечно, эти киты были довольно странными. Говоря прямо, они вообще не походили на черверылов. Теперь вблизи это стало ясно окончательно. Вообще-то и раньше тоже это виделось невооруженным глазом. Но неужели требовалось подплыть к ним именно на такую дистанцию, чтобы внезапно прозреть? Или, может, для ясного понимания и итогового сравнения нужно полностью войти в образ? И что же делать сейчас, когда с каждой секундой и с каждым неслышным отмашкой весла боевая пирога приближает тебя к тому месту, где ты должен будешь полностью совпасть с этим самым образом китабоя удальца? Все-таки метать вперед сжимаемую в руке девятихвостку? Теперь, когда выставленная над водой туша из-за близости расстояния снова вознеслась выше головы, раскручиваемая рыболовная снасть из зубов акулы представлялась чем-то нелепым. Сравнительно с растущим не там, где надо, да и по части совершенно не похожей на нормальный дыхательным хоботом, эта тщательно выделенная веревка из волос смотрелась какой-то детской игрушкой. Благие огненные рыбы, даже если бы тут был простой, обыкновенный слонокид, но вот такущего размера, разве можно рассчитывать, будто яда в девяти зубах величиной с палец хватит для его убийства?» Да и к тому же, этот неправильный кит еще и сросся половником со вторым таким же. Второй, кстати, совсем уж нелеп. У этого совершенно неправильный хобот, хоть и стоит все время торчком, вопреки природе. Тем не менее, хотя бы расположен спереди. А у второго? Чем он там дышит? Этот все-таки головой, а тот? Однако сейчас было уже совершенно не до смеха. Раньше надо было хохотать. Там, на скале акулевого зуба. Там бы следовало веселиться по поводу нелепых росказней шамана, тыкать в него пальцем и потешаться по поводу всех этих канунов великой битвы ужаса глубины с самыми толстыми китами, ржать над растянутой медузой бездны и прочими всякими невиданными чудесами. Где сейчас та медуза? А киты? Вот они, пожалуйста. Требовалось давно бросить слушать все эти басни про большую последнюю битву, а также вообще про далекие героические времена». Надо было просто кувыркнуть старого рчажейка с акульего зубы вниз. Пусть бы показал настоящее волшебство. Допустим, птичий полет над длинной землей. Ладно, ждущий длинной ночи еще поплатится, но что делать сейчас? Развернуть все боевые пироги прочь? Чем потом объяснить возвращение? Поздними соображениями по поводу нехватки яда? Но ведь так и было рассчитано. Его девятихвостка просто первая в очереди, потом сработают остальные метатели. Кстати, нелепый план. Противоречивый. Уже после первого попадания слонорылы начинают беситься, так что подойти к ним для успешного метания становится не только бессмысленным, но и смертельно опасным. Правда, у этих китов хоботы явно неподвижные, и не будут рубать все плавающее на дистанции поражения. Так зато какой толщины у них шкура. Как ее получится пробить какими-то зубами? Конечно, по теории колдуна количество яда не важно, важен сам факт. Но как теперь, когда эти ненормальные хоботы вознеслись выше самого высокого на длинной земле дерева? Поверить, что пара капель яда сведет эту совершенно не глыбу с ума и заставит выброситься на берег? Да и к тому же ведь данный кит только что оттуда, с берега. Значит, один раз с ума уже сходил, а теперь от безумия вылечился? Случай небывалый, но почему умная мысль пришла только сейчас, когда шамана под рукой вовсе нет, и не у кого поинтересоваться феноменом? Интересно, стоящий ныне на акульем зубе, допущенный голосам, додумался ли до этой странности? Или оттуда, со скалы, все так красиво, что ему не до досужих размышлений? Ладно, у него там широкие обзоры и вообще все прекрасно, а здесь? Очень похоже, что вся китобойная флотилия впуталась в авантюру.